Глава 10. Словно взмахнув крыльями, улетела Фьяма. То ли чтобы сыграть одну из своих многочисленных ролей, то ли просто показаться в Сан-Сеполькро, успокоив следящих за ней полицейских. В отеле, явно работавшем в паре с клубом «До», воцарилась тишина. Хотя день только разгорался, Мойра и Мара легли спать, перекусив кое-какими мелочами из своих припасов. «Обещала, обещала, а в итоге Амара в номер так и не подали», — притворно жаловалась Мойра. Мара слабо улыбнулась. Она совершенно вымоталась и сразу поняла, почему так устала за последние часы. Отвыкла общаться с несколькими собеседниками одновременно. И так долго, так интенсивно. Ей хотелось бы восхищаться тем, как прекрасно всё складывается но лишь мечтала вернуться к своим белым коробкам, ступать по нескольким свободным квадратным метрам, сжавшись, как насекомое. Спала она беспокойно, слышала, как Мойра ворочается, шепчет что-то, встаёт, ложится обратно. Одиночество — привычка, с которой трудно расстаться. Её размышление в полусне прервал какой-то звук, похожий на тихий звон. Она села, растерянно оглядываясь, Мойры в кровати не было. Та бродила по комнате в трусах и бюстгальтере. «Где, чёрт возьми, я его оставила?» — ворчала она. «Что, будильник?» — спросила Мара, с трудом шевеля языком. Снаружи было темно, то ли ещё, то ли уже. Она не знала, который час. Её телефон был выключен. «Нет, ещё один из телефонов, который дала Фьяма». Я оставила его в той дурацкой военной куртке. Но твою нашла, а моей нет. Пока Мойра металась по комнате, а Мара выбиралась из постели, чтобы помочь, звонок стих. «Наверняка звонила она, больше некому», — предположила Мара. «Наверное, зовёт на очередную вечеринку. Но я ни за что не вернусь в ту вонючую дыру, даже в скафандре». Звонок возобновился. Мара подошла к креслу, подняла свою куртку и вытащила куртку Мойры. «Вот он. Прямо под носом?» «Ну, тогда отвечай». Из динамика с сокрушительной силой вырвался голос Фьямы. Наверное, Мара нажала случайно что-то не то, включив громкую связь. «Уходите! Бегом быстро убирайтесь!» Яма, спросила Мара, глядя на Мойру округлившимися глазами. «Потом объясню. Ничего не берите, одевайтесь и бегом из отеля!» «Нет, объясни сейчас. Нельзя так нас пугать и выгонять на улицу. Мы разобьёмся на первом же повороте», — вмешалась Мойра. «Нас нашли? Отследили звонок? Они едут сюда?» Фьяма на миг замолчала, потом тихо заговорила с кем-то. «Нет», — наконец ответила она, стараясь говорить спокойно. «Но вам надо уходить оттуда». «Мы с Джерри уже выехали из Сан-Сеполькра. Встретимся прямо...» «Не по телефону», — прервал её мужской голос. «Короче, встретимся. Уходите». «Понятно, уходим. А куда? На север, на юг. Без разницы?» Мара кивнула Мойре на разбросанную одежду. Та закатила глаза, но пошла одеваться, пока из трубки доносились переговоры в полголоса. «Джерри говорит, поезжайте в Рим. в Рим» переспросила Мара. «В Рим!» — прогремела Мойра из ванной. «Все дороги ведут в Рим!» — напомнил мужчина. «Все дороги!» — начала повторять Фьяма, но Мара её остановила. «А теперь, Фьяма, послушай меня, и сеньор, который с тобой тоже пусть слушает, я не против. Ты общаешься с двумя очень нервными женщинами с тяжёлым прошлым, и не можешь просто вышвырнуть нас на улицу, «Неопределённость хуже всего, поверь, скажи, что случилось!» Долгое молчание, скорее всего, означало новый обмен репликами между Фьямой и Джерри. «Моя гардеробщица умерла!» Наконец произнесла Фьяма и разрыдалась. Мара застыла на месте. Она не знала, что сказать, просто не могла найти слов. Оглянулась на ванную, Но Мойра, что бы ни делала, не отвлеклась от своих занятий. «Мне жаль», — начала Мара. «Что говорят в таких случаях?» «Её отравили», — добавила Фьяма, всхлипывая. «Это не я». «Вот что говорят в таких случаях». «Это не я», — машинально вырвалась у Мары. «Конечно, не ты! Когда бы ты успела?» — крикнула Фьяма, смеясь сквозь слёзы. Только Фьяма могла одновременно испытывать три разные эмоции. Но у Мары был ответ и на этот вопрос. Она вспомнила, как входила в клуб, как её пригласили пройти по коридору, как милая девушка с миндалевидными глазами протянула к ней руки. Она взяла мою куртку. Не сумку, сумку я ни за что бы не дала, но куртку — да. Мою куртку... В голове вспыхнула безумная мысль, от которой она не могла избавиться, хотя логика подсказывала, что это бессмыслица. Даже если бы она настолько пропиталась ядом, чтобы стать токсичной, ей пришлось бы изрядно пропотеть в той куртке, а девушке — замочить её в специальном реактиве, вытянуть яд по капле и выпить залпом, как стакан воды. Чушь. Но она всё равно верила. «Хорошо». — ответила она бесцветным голосом. «Берём новую машину, едем в Рим, вы нас найдёте». «Да, милые мои, мы вас найдём, выезжайте немедленно». Мойра вышла из ванной молча. На ней были военные штаны, её футболка и что-то вроде кардигана. Я засунул остатки еды в свой рюкзак и попыталась впихнуть туда же, что смогла из вещей в ямы. «Могла бы, кстати, подарить нам чемодан». Какая она всё-таки непрактичная. Мойра, гардеробщица умерла. Её отравили. Я дала ей свою куртку. Ну да, а я свой рюкзак, и что? Не начинай опять с этой своей манией насчёт убийства прикосновением. Сейчас только этого не хватало. Который час? Десять. Мара посмотрела на дверь. Наверное, скоро начнут подъезжать клиенты. И ещё чего. Но такие дела собираются попозже. Вчера, когда Фьяма нас позвала в клуб, сколько было? Час, ночи два? Час тридцать восемь. Мойра улыбнулась. Вот, ты приходишь в себя. Час тридцать восемь. Ты посмотрела на часы, потому что всё контролируешь, всё записываешь и правильно делаешь. Надо мыслить ясно, рационально. Отравили гардеробщицу? Вывод только один. Какой? «Они тебя нашли». «Кто они? Те, кто убил Пероци?» «Вот именно». Мойра сунула ей в руки охапку одежды, ведь Мара так и стояла полуголой. «У тебя две минуты. Не забудь сходить в туалет, нам уже не двадцать, и останавливаться по дороге времени не будет». Она собиралась отойти, но Мара схватила её за запястье. «Мойра!» Кожа к коже. То, чего она хотела избежать больше всего. Мойра посмотрела на руку, потом на неё. «Если они меня нашли, они уже здесь». Подруга положила свою руку поверх её. «Конечно, они уже здесь». И сразу отвечу. «Да, они будут нас преследовать. Но есть одно «но». Им не нужен твой труп. Самоубийство из раскаяния, пожалуй, но не смерть в аварии при погоне. Это испортило бы им финал». Иначе они бы тебя уже убили или похитили. К тому же при свидетелях вроде меня, которых тоже пришлось бы убить и правдоподобно объяснить их смерть. Представляешь, сколько всего могло бы пойти не так. Так что они убили девушку, которая была там, где появилась ты. И снова на тебя всё свалят. Чисто, логично. О, Боже. Вот именно. У нас осталось 30 секунд. Одевайся. Я придумала, как от них оторваться. Они закрыли дверь номера, даже не пытаясь стереть отпечатки. В конце концов, они убегали не от полиции. Спустились по лестнице и вышли к маленькой стойке. Портье всё ещё не было. Положили ключ на стойку и бросились к двери. Ни одна из них не подумала, что отель переделан из небольшой загородной виллы и в нём максимум 25 номеров и что владельцам, судя по всему, не пришло в голову поставить на дверь замок с кнопкой. Когда дверь открыта, то открыта, когда закрыта — закрыта. Сейчас было закрыто. Парадная дверь открывалась без ключа, и они побежали к задней, выходящей на тропинку со свечами. Но и задняя дверь была заперта, без видимого замка и ключа в нём. Может, ключи на стойке. Если портье отошёл в туалет, не будем его ждать решила Мойра. Они вернулись к стойке и начали рыться в том немногом, что там было. Документов не увидели, только несколько квитанций. Выдвижные ящики были пусты. В них лежали лишь визитки, ручки и фирменные бланки. Наконец, они обнаружили ключи от всех номеров, но не от парадного и заднего входов. «Чёрт, какой номер у соседних с входом комнат! Откроем и выйдем через окно!» Взорвалась Мойра. Мара побежала проверять. «Три и четыре». «А куда делись один и два?» Возмутилась Мойра. «Наверное, в подвале». Мойра появилась с ключом от комнаты номер четыре. «Почему не три?» Услышала она. «Что за вопрос?» «Не люблю нечётные числа». Мойра вставила ключ в замок четвёртый, и Мару вдруг охватила уверенность. «Они внутри». «Они внутри ждут нас!» Включив свет, они оглядели пустую комнату. Мойра распахнула окно. На нём были решётки. «Да что за хрень!» — крикнула она, ударив по ним ладонями. «Нам не выбраться!» — прошептала Мара. «Ой, пожалуйста, не начинай! На втором этаже решёток нет, я точно знаю, потому что открывала окно. В крайнем случае спустимся оттуда, как ты уже делала». На этот раз Ананд не поможет, если одна из нас покалечится. Если Мойра покалечится. Или найдём портье. Или ключи. Не могут же нас запереть Мойра. Это невозможно. Почему невозможно? Потому что ты сама сказала, если это те, кто меня подставил, зачем запирать меня здесь? Чтобы вызвать полицию. А кто её вызовет? Неизвестный? Анонимным звонком? Кто-то из клуба? Может, Фьяма, решившая разрушить свою двойную или тройную жизнь?» Мойра посмотрела на неё с сомнением. «Да, бессмыслица какая-то. Но и в том, что портье исчез, а отель заперт именно тогда, когда должен быть открыт, тоже смысла нет? Так давай искать портье, ключи у него». Они вернулись в коридор. За стойкой было пусто, двери заперты. Под лестницей на верхний этаж скрывался закуток, из которого можно было попасть к подсобкам и кухням. Или в подвал. Не надо думать о подвалах. «Слушай, Брюнетка, давай на чистоту», — сказала Мойра, прежде чем нырнуть под лестницу. «Это не ужастик. Мы включим все огни и оставим все двери открытыми, договорились?» Они вошли на кухню, очень просто обставленную и довольно чистую. «Есть кто?» — спросила Мойра, переступая порог. Никто не ответил. На всякий случай она вытащила нож из колоды, которая стояла на виду. Мара нахмурилась, и Мойра ответила ей раздражённым взглядом. За кухней обнаружилась маленькая прачечная, а дальше — приоткрытая деревянная дверь, за которой был включён свет. «Есть кто?» — повторила Мойра. «Мы из восемнадцатого номера хотим выйти!» И в тот самый миг Мара что-то почувствовала. Она машинально схватила за плечо Мойру и дёрнула назад. Та в панике выставила нож, заслонив подругу, которая вцепилась в неё, начиная дрожать. «Что? Кто там?» «Это не я». Мойра поняла, что прачечная пуста, а Мара дрожит всем телом. «Что с тобой? Что случилось?» «Это не я!» Зубы Мары стучали так сильно, что она запиналась. И Мойра, возможно, не разобрала бы ни слова, если бы та не произнесла то же самое несколько секунд назад. «Что не ты? Мара только без истерики в этих катакомбах, ясно? А то как тресну!» Мара покачала головой и уставилась ей в глаза, чтобы та поняла. «Что?» «Как я?» «Она в смятении, но в себе!» Коснулась носа и быстро вдохнула. Мойра тоже глубоко втянула воздух и повернулась к приоткрытой двери. «Да, пахнет рвотой!» Она подошла и толкнула дверь кончиком ножа. Партье лежал на полу. Лицо его стало почти чёрным. В комнатке повсюду была рвота. Портье замер у кровати, вытянув руку, будто пытаясь ухватить простыни. Обе застыли. «Это не инфаркт, правда?» — спросила Мойра. «Кровь в глазах, петехии, запах...» — пробормотала Мара сквозь стук зубов. «Петехии — множественные следы капиллярных кровоизлияний». Мойра наморщила лоб и глубоко вздохнула. — Ладно, у них есть план, я его не понимаю, но план должен быть. Мара кивнула. Ей хотелось объяснить Мойре, что она узнала не просто запах рвоты, а рвоту, смешанную с ядом, тем самым её ядом, дигитоксином с ромашкой. Но, может, не стоило этого говорить? — Ладно, ему мы уже ничем не поможем. Давай заберём ключи. Мойра ждала её согласия. И Мара кивнула. Они присели, стараясь не задеть засохшие лужи рвоты, и начали переворачивать тело. Мужчина был твёрдый, как камень. «Он умер несколько часов назад», — прошептала Мара. Её голос дрожал. «Не время играть в мисс Марпл, ищи ключи». «А сколько мы вернулись?» «Мара, помоги мне, вспомним в машине, ладно?» Ключей в ливре не оказалось. Зря старались. Это была явно личная комната-портье. Так что они осмотрелись, проверили ящик тумбочки. «Слава тебе, Господи, вот они!» Мойра тут же направилась к двери. «Идём!» Мара двинулась было, но замерла. Она смотрела на руку, которая теперь тянулась не к кровати, а к тумбочке. Она снова взглянула в лицо мужчины с бульдожьими щеками, куда более уродливая, чем у элегантного сеньора но бесконечно более невинные. «Идём!» — настойчиво повторила Мойра. Мара присела и заглянула под кровать. Просунула руку и вытащила мобильный телефон. Показала его Мойре. «Зачем тебе?» Он хотел позвать на помощь, и ему помешали. «Кто? Зачем? Откуда ты знаешь? Может, он уронил, и телефон отлетел? Когда я что-нибудь роняю, откатывается за километр. Идём!» «Нет, тут ковёр». Он не мог так далеко улететь. «Хочешь диплом криминалиста? Получите, распишитесь, ты самая умная! Идём, чёрт возьми!» Здесь был кто-то, пока он умирал. Кто-то пнул телефон и смотрел, как он умирает. Мойра закрыла глаза, собирая остатки терпения. «Но это была не ты. Ты была наверху, спала со мной!» Мара на миг задумалась, потом кивнула. И они, наконец, вышли. Машина была вроде того же танка, на котором они ездили утром. Мойра быстро освоилась. «Большие машины не так уж отличаются от сельхозтехники. Сейчас заведём этого зверя и покатим по дороге. Ничего сверхъестественного». Мара молчала. «Итак, следуем указателям на Рим. Они нас найдут. Если это машина Джерри, наверняка в ней встроен GPS». Вроде тех, по которым ищут авто на больших парковках. Молчание. «Слушай, не знаю, что ты собиралась делать с тем беднягой в отеле. Хотела постоять рядом и помолиться или что. Но Фьяма дала нам две минуты, а мы потратили минимум двадцать и только-только сели в машину». Но она не перезвонила. «Ещё бы. Она там с адмиралом Нельсоном, который велит не болтать по телефону». Он наверняка знает наизусть все теории заговоров. И всё равно они нас найдут, да? Да, найдут. Или нет, — бросила Мара. Мойра промолчала из осторожности. Она догадалась, что у подруги есть козырь, и не хотела давать ей возможность его отыграть. «Или ты можешь высадить меня сейчас!» Всё равно выстрелила Мара. «В этой глуши даже не думай!» «Нет, на трассе. Съедешь на первом повороте, оставишь меня на заправке. Наведу, чтобы все знали, что я там. И поезжай. Я позвоню в полицию и сдамся». «Ага, как же иначе?» «Ты хочешь умереть?» «Я не умру, Мара, не начинай». «Ты? Или Фьяма? Или Мария Грация? Или, может, Беатричи, бедняжка?» «Почему нет? Два человека уже мертвы из-за меня!» Соглашусь только с первой частью, два человека мертвы. Знаешь, Мариэли, люди умирают даже без твоего участия. Нет, Мойра, ты ошибаешься. Сначала я не понимала. Но ты всегда была права. Они составили идеальный план. Они снимают квартиру для мужчины, может, по договору пользования. Потому что знают, что этажом ниже живёт отравительница. Когда приходит время, они его убивают, и она единственная. Кто может это обнаружить? Потому что они оставляют открытым кран, а больше в доме никого нет. Нормальный человек вызвал бы скорую, полицию, кричал бы, выбежал бы на улицу. Но не она, не я. Я ничего этого не делаю. Я сбегаю. А раз я сбегаю, они должны меня преследовать и устроить что-то ещё, пока полиция не выяснит, например, что в той квартире нет моих отпечатков. Что означало бы... Либо я была любовницей с манией уничтожения следов, либо это не я. Поэтому они идут за мной и убивают ещё. Гардеробщицу, портье. И чем дольше я бегу, тем больше людей умирает. Сегодня похоронят беднягу Пероци. И если бы я осталась дома, это были бы единственные похороны. Меня бы посадили, и всё бы закончилось. То есть теперь ты хочешь, чтобы тебя посадили? а убийцы остались на свободе. Ну, может, из тюрьмы я докажу свою невиновность и помогу их поймать? В Италии. В наши дни. Да. Как ни странно, я верю в справедливость. И, по-твоему, это справедливо. Запереть тебя за одно... Нет, за три убийства, которых ты не совершала. Мара наклонилась к лобовому стеклу, чтобы её было лучше видно. Я могу распознать запах своего яда в рвоте человека, мертвого 12-13 часов назад. Скажешь, я не монстр? Я говорю, что ты не убийца. Напомни, сколько людей ты убила? Мойра отвела взгляд от дороги и впилась в Мару пристальным взглядом. Я тебя оставлю, сток нулю, милая. На первом же съезде. Они свернули на трассу в сторону Рима. 25 октября 2024 года. Саманта Альястра осталась за стенами церкви вместе с остальной толпой. Ей хотелось хотя бы приблизиться, увидеть гроб. Но когда подъехал катафалк и гроб подняли, чтобы внести по ступеням храма, она увидела за чистоколом из голов Лишь огромный венок, возложенный сверху. Кто-то сказал, что гроб чёрный. Чёрный. Эуджинию был бы категорически против. Он бы потребовал белый гроб, как для молодых. Ведь он и чувствовал себя молодым. Что-то подступило к горлу, и она подавила рыдание. Слёзы она выплакала дома. И явилась сюда без лишней капли жидкости, чтобы не устраивать сцен. Ведь о скандале теперь уже не могло быть и речи. И всё же, когда из динамиков раздался голос священника, она достала платок. «Мы собрались здесь, чтобы проститься с нашим братом Эуджинио, которого слишком рано и без всякой жалости отнимает у нас земля». Это было уже слишком. Прижав платок к губам, она снова заплакала, едва заметно, беззвучно. Кто-то из толпы шагнул вперёд и встал рядом. Саманта молилась, чтобы снова не посыпались насмешки вроде тех, которые звучали до прибытия похоронного кортежа. Да ладно, нечего из него святого лепить. Его прикончила любовница, а не грабитель. Вся эта пышность, церковь в центре, цветы от властей, только чтобы отмыть его репутацию. Они не знали его. Повторяли лишь то, что написали газеты, просто слухи. Эуджинию. Им был безразличен. «Возьмите вот этот платок, хлопковый», — раздался нежнейший голос справа. Рука в перчатке протянула ей большой мужской платок. Саманта никогда бы не взяла его, если бы передала его не женщина, и если бы её бумажный платок не превратился в кашу. «Спасибо», — всхлипнула она. «На похороны я теперь ношу только тканевые». Они лучше поддерживают, даже морально, улыбнулась женщина. Потом вдруг наклонилась и коснулась ее щеки поцелуем. Держитесь, добавила она. Саманта внимательно посмотрела на нее. Она была молодой, не старше 30, и очень красивой. Детали одежды, элегантность, безупречный макияж выдавали достаток. А уверенность в обращении говорила о том, что она знала, кто перед ней. Это напугало Саманту. Полиция обещала максимальную конфиденциальность, но она боялась, что, как и в многих других случаях, всё будет иначе. Женщина словно почувствовала её настроение и сразу положила нежную руку ей на спину. «Не бойтесь. У меня особое чутьё на такие вещи. Вы пришли раньше других?» Чуть ли не самое первое, но не расписались в книге соболезнований. Значит, для вас это важно, но вы не хотите, чтобы кто-то узнал. Я не думаю, что дело в репутации, в том, что писали о сеньоре Пероцци. Напротив, мне кажется, ваша сдержанность связана именно с образом покойного. Я ошибаюсь? В последние дни Саманта не видела ни капли тепла и понимания. Когда появилась новость о смерти Эуджинио, ей даже пришлось притвориться больной, чтобы не ходить на работу. Её траур не мог и не должен был быть публичным. Поэтому эти добрые слова и забота в момент, когда она так в них нуждалась, смели все стены, которые она возвела вокруг себя. Она яростно покачала головой. «Это не из-за денег. Вовсе не из-за денег» и снова разрыдалась, обнимая незнакомку. «Я понимаю, дорогая. Отойдём?» «В следующие полчаса ничего примечательного не случится». «Но я хочу помолиться», — встревоженно ответила Саманта. «Помолимся и в паре метров отсюда. Дух бедного Эуджиниу не обидится, обещаю». «Они отошли от толпы» и женщина в перчатках увела молодую любовницу Эуджинио Пероци подальше от журналистов. Там она вытерла ей глаза, поправила размазанную косметику. «Вот так», — удовлетворённо сказала она. «Как вы меня узнали?» — спросила Саманта. «Я была на многих похоронах», — ответила женщина, которая вблизи, казалось, лет примерно 35. И умею отличать настоящую боль от притворной, скрытую от показной, внешнюю от душевной. Ваша боль кричит, дорогая. Боль многих вдов без кольца на пальце, оттеснённых в конец нефа, в укромный угол, чтобы не вызвать скандала, словно любовь может быть скандальной. Неф. Продольное выделенное пространство в церкви, расположенное перед алтарной частью. В католических церквях там расположены скамьи для паствы. Она говорила с акцентом, который так сразу не определить. Не иностранный, но явно из другого региона, возможно, с юга. «Итак», — продолжила женщина, — «это длилось долго. Вы журналистка?» Женщина тихо рассмеялась, одновременно уважительно и заразительно. «Боже, нет!» Нет. Я одна из тех, кто внёс небольшой вклад в организацию этой церемонии. Времени было мало, и я представляла трудности семьи. Вы знали, Эуджиньо? При жизни нет. Но я знаю кое-кого, кто его знал, и с тех пор, как я здесь, будто установила с ним связь. Я охотно предложила помощь, чтобы эта церемония воздала ему должное хотя, признаюсь, не почувствовала вокруг него много любви. Поэтому я ждала, не уловлю ли её в толпе. Его семье было на него наплевать. Они только брали, все только брали. Ауджинио всегда говорил, и огромное вымя, все присасываются и сосут. Саманта улыбнулась воспоминанию. Он не хотел бы чёрный гроб. О, гроб не совсем чёрный. С золотыми инкрустациями? Тут же оживилась женщина с необычным акцентом. Вот почему я здесь. Я подарила гроб. Отчасти Кич, но эксцентричным личностям как раз подходит. А судя по фотографии бедного Эуджинио, он был эксцентричным. О, да! невольно улыбнулась любовница. Он любил все броское, преувеличенное порождение природы, как он выражался. Ее улыбка тут же угасла. Мариэля Перавана тоже была порождением природы. Узнав об их связи, Саманта застыла в изумлении. Пятидесятилетняя женщина? Трехкомнатная квартира в том доме? Какое отношение это имело к Эуджиньо, который в ресторанах всегда требовал новые приборы? Но потом она поняла, что рассуждала с неверной точки зрения. Мариэлли Пирована была именно той женщиной, которая могла привлечь любопытного Эуджинио. Если Саманта не находила её привлекательной, ещё не значит, что у той женщины не было дьявольского обаяния, поддавшись которому влюблённый мужчина совершенно менялся. Кто она, бедная простая сотрудница турагентства перед этой валькирией? «О чём задумались, дорогая?» — спросила женщина с хлопковыми платками. «Думаю, что не проиграла той, что его убила. Я лишь любила его и как умела старалась одарить счастьем. Я даже рассказала об этом полиции. Я сама пришла дать показания. Да, когда он бывал в Милане, то навещал меня, но никогда не останавливался на ночь, говорил, что предпочитает останавливаться у друзей». А вместо этого ходил к ней. Он такой свободный дух. Она, должна быть, его околдовала. Возможно, сказала та, повернувшись к быстро приближающемуся мужчине. Сеньерина Сантьяпики? тихо позвал он. Да, ответила прекрасная женщина. «Беатрича Сантьяпике. Да, подтвердила она. «Могу я поговорить с вами наедине?» «Конечно». Она повернулась к Саманте и поцеловала её ещё раз. «Спасибо за всё, дорогая. И плачьте, плачьте свободно. На любых похоронах должна быть хотя бы капля настоящей боли». Она отошла, но, поколебавшись, вернулась. «У вас есть монетка? Хотя бы пять центов?» Саманта порылась в сумочке. — Вот есть пятьдесят, — сказала она, показывая монету. Женщина взяла её. — Платок ваш. Если я просто подарю его вам, прольёте ещё немало слёз.